Долгое молчание наступило после этого трогательного чтения. Медленно текли слезы сестер. Дагабер, закрыв лицо руками, казалось, был погружен в печальную думу. А на улице ветер ревел все сильнее и сильнее. Частый дождь звонко хлестал в окна. В гостинице царила полная тишина. И в это самое время... Когда дочери генерала с умилением читали строки, написанные рукою их отца, в зверинце предсказателя происходила таинственная и страшная сцена. Мор облачился в доспехи. Под кожаную куртку он надел стальную ткань кольчуги, мягкой, как полотно, и крепкой, как алмаз. Он привязал себе наручники и набедренники и оплачился в башмаки с железными подковами. Все эти приспособления скрылись под широкими панталонами и просторной шубой, застегнутой на все пуговицы. Он взял в руки раскаленный до бела стальной пруд с деревянной рукояткой. Хотя звери были давно укращены мороком, они все равно пытались его прокусить или цапнуть. Заботливо вооружившись, предсказатель спустился через люк в сарай, где находились клетки со зверями. Звери смотрели на него недобро, голодными глазами, которые, казалось, светились в темноте сильнее фонаря, который освещал другую половину сарая. Морок прохаживался вдоль клеток, время от времени прислушиваясь. Прислушиваясь у двери сарая к тому, что происходило во дворе. Наконец эта дверь отворилась, и вошел Голиаф. С него ручьем лилась вода.